Глава пятая. Непоправимость. Не меньше, чем чтение Адама занимали его собственные размышления. Фиксируя ощущения от найденных им главных ключей, оценивая уделенное им на страницах рукописи место, сопоставляя и анализируя, он, в конце концов, определил их все без исключения. Не могло быть никаких сомнений. Ими являлись вода, природа, сердце, Любовь, совесть, дух мира, импульс жизни. Всюду они были отмечены особо. Летописцы указывали на них, как на главной ипостаси жизни. И именно эти семь ключей в совокупности должны были составить формулу, которая могла явить истину, скрытую в скрижалях. Могло показаться странным, что Адам определил все семь ключей для снятия печати скрижалей до того, как закончил переводить рукописи. Но его это уже не занимало. Перевод последней главы он доверил своему помощнику Зенону. Адаму не терпелось поделиться совершенным им открытием с Высшим Синодом Кроносов. Он был в восторге и не мог успокоиться из-за собственного достижения. Адам предвкушал огромный прорыв в культуре атлантов. Высший Синод был созван в срочном порядке. Оставалось немного времени, и Адам решил воспользоваться моментом, чтобы забежать домой. Он изрядно волновался. Любимая жена Ева готовила блюдо из его любимых ягод, которые наделяли душу силы и пробуждали ментальные процессы, наполняющие перегруженный разум покоем, ощущением гармонии и чувством радости. Она видела, как сверкали глаза Адама, и разделяла его ликование. Ева попросила, чтобы Адам рассказал ей о своем открытии, и хотя тот не находил себе места, он постарался кратко изложить ей то, что собирался поведать Синоду. Рассказал о семи ключах, которые уже были в его руках. Пояснил, что этими ключами оказались те жизненные элементы, которых у атлантов имелось в избытке. Все, что ему оставалось, так это испробовать найденные ключи, представ перед сфинксом. Глаза Адама пылали. «Если все получится, Ева, мы перейдем в новую фазу нашего развития. Божественная культура объединится с нашей, и, возможно, мы тоже станем такими же богами». «Скрижали раскроют нам тайны жизни и смерти, которые до настоящего времени были нам неведомы. Это эволюция, которая совершается на наших глазах, Ева, и мы к ней готовы!» Ева ничего не сказала Адаму, хотя и была взволнована не меньше, чем он. То, что привиделось ей при последнем посещении храма сердца, не стоило рассказывать в спешке. Под сводами храма Ева почувствовала боль земли, Священной природы, души всего. Эта боль была похожа на вопль, который пронзил все существо Евы. Крик был столь сильным, а боль столь явственной, что Ева не удержала ребенка, которого зачала от Адама. Она потеряла еще нерожденное дитя. Такого не было никогда в их природе. Ни о чем подобном атланты не имели и понятия. Но теперь Ева это испытала на себе и боялась потерять и своего избранника». Об этом новом чувстве, о перенесенной боли, о собственных опасениях она и хотела поведать Адаму. Но он слишком спешил, и она решила отложить этот разговор. Адам уже поел ягод, собрался, но в дверях ява его все же остановила. Кажется, на мгновение Адам насторожился, рассмотрев что-то необычное в ее глазах. Ева хотела ему что-то сказать, но не нашла нужных слов и просто пожелала удачи. Ей казалось что Адам уходит навсегда. Она замерла в дверях и смотрела вслед, пока он не скрылся. Тяжесть на ее сердце не иссякала. Какое-то странное и гнетущее предчувствие заполнило ее сердце. То, что она переживала, происходило с ней впервые, и она не находила объяснений собственным чувством. Чем ближе Адам подходил к храму времени, тем выше вздымался перед ним величественный сфинкс. Адам не мог отвести от него взгляда. Атланту казалось, что Сфинкс зовет его, что он ощущает и видит его насквозь. Каменный взгляд притягивал Адама. Сфинкс словно что-то знал, ведал то, чему не может помешать, чувствовал неотвратимость, которая вот-вот станет всеобщей участью. Казалось, что приближается конец тайны. Происходит истечение тысячелетней службы и свершение возложенной на каменное изваяние миссии теми, кто создал все. Священный Синод уже ждал Адама, и тот начал говорить едва ли не с порога. «Братья мои по духу, хранители мира и держатели неба, вы доверили мне работу необычайной сложности, с которой я по воле великого провидения справился. Да, я собрал все ключи скрижали жизни и смерти. Теперь наступило время их проверить, раскрыть печати мудрости богов». Древние писания были точны в описании этих дивных ключей, и, как мне кажется, я постиг смысл мироздания, заключенный в них. Синод внимал Адаму со всем вниманием, а тем временем Зенон заканчивал перевод последних страниц повествования Бога Мары о ящике Пандоры. Прочитав получившийся у него текст, погрузившись в его смысл, Зенон ужаснулся. Все было не так, как Адам себе это представлял. В последней главе оказалось то, чего не было во всех остальных главах рукописи. Только в последней главе говорилось о смерти духовной, о низших мирах, об ужасах преисподней, о местах, в которых жизни не могло быть. Зинону открылась полная противоположность жизни, и его охватил страх. Он выронил из рук свой пишущий инструмент, вскочил и побежал, чтобы доложить о переведенном Адаму. Однако Адам вместе с полученными от Высшего Синода Кронуса скрижалями Жизни и Смерти уже стоял перед Сфинксом. Не ведая о содержании последней главы, Адам постепенно открыл все семь печатей скрижалей Жизни и Смерти, которые, в свою очередь, открыли ящик Пандоры. «Увидев это, Зенон упал на колени и с ужасом стал смотреть на происходящее». «Свершилось», — сказал Адам. Вдруг земля вздрогнула, и огромный сфинкс начал рушиться. Адам замер. Он не знал, что в скрижалях было и предупреждение. Рассказ о сущности дуальной вселенной силе смерти. Не знал, что ключи открывали запечатанный портал, но закрыть его они уже не могли. Не знал, что снятие печатей разрывает святую связь атлантов с природой, с душой всего. И, наконец, самими богами. Это было равносильно смерти. Не смерти физической, а смерти духовной. Это значило исчезнуть раз и навсегда из жизни, быть вычеркнутыми из ее книги. Это означало погружение в вечное проклятие. И это не была страшная сказка для детей на ночь. Это был закон природы. Все, что не совпадало с жизнью, устремлялось по иным временным потокам. Проваливалось в порталы, безжизненные ионы, которые вырывали живые души и уводили их в небытие, погружали в пустоту и хаос. Туда, где не мог существовать импульс из вечной жизни, выводя жизнь за пределы божественной полноты. Это было пространство, в котором не было времени, где царствовал полный ноль и исчезала материя и энергия. Это была черная дыра вселенной, тьма вечная. Ящик Пандоры оказался источником разрушения, противостоять которому ничто не могло. Вселенная разделилась надуя. Познание жизни и смерти явилось познанием двух противоположностей — добра и зла. Истина переломилась, и в этот разлом немедленно обрушились многие миры. Злобное проклятие раскинуло крылья и накрыло все. Из вечной истины миг сменились темной ложью — Искривленным отражением, в котором свет мутировал и исчезал навеки. Словно вселенский вирус набросился на благоденствующие цивилизации, ослепляя их. Природа вскричала диким криком. Душа всего издала последний вздох, и разлом добрался до острова Атлантов. Белый небесный свет, льющийся повсюду, исчез. И над Атлантидой сгустился мрак. И этот мрак взглянул миллионами глаз с неба, с которого сорвали вечный купол». Вниз. Материк атлантов погрузился в кромешную тьму, но погрузился безмолвно. Поначалу не было криков ужаса. Никто из атлантов ничего не понял, для них это было впервые. Атланты не знали о смене времен года, не ведали ночи и тьмы, но они быстро начинали понимать, что произошло нечто ужасное. Они больше не чувствовали связи с духом Земли, природа им не отвечала. Лишь боль, которую переживала душа всего, доносилась до них, наполняя сердца невыносимой мукой. Тем временем земля начала содрогаться, и когда обрушились первые дома, Адам бросился к своему дому, где он оставил Еву. В полном смятении, на бегу, он пытался понять, что произошло. Он не мог определить, исходило ли происходящее от ящика Пандоры, или случилось трагическое совпадение». Недра земли издавали жуткий стон. С верхушки священной пирамиды поползла лава, и над образовавшимся жерлом поднялся столб дыма. В воздухе закружились хлопья пепла. Лава покрывала мерцающей жижей грани храма времени и сердца. И всюду неподвижными изваяниями стояли атланты. Они верили в провидение и не сопротивлялись неизбежному. На горизонте запылали новые вулканы, Их цивилизация погибала. Добежав до дома, Адам увидел на пороге Яву, которая словно так и стояла, проводив его. Глаза ее были наполнены слезами. Она как будто не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Ужасное предчувствие, которое она ощущала в последние часы, сбылось. Но времени на раздумье и утешение не было. Адам схватил ее за руку. Бежим, Ява! «Бежим! Всему наступает конец! Открылся ящик Пандоры, но это не то, чего мы ожидали! Я погубил мир! Я погубил мир! Я погубил мир!» Нельзя было передать словами состояние Адама. Печаль, уныние, раскаяние, отчаяние и другие досели неведомые ему чувства, разрывали его естество и выворачивали наизнанку душу. Адам плакал. Ему не хотелось жить». Он вызволил из недр земли проклятие и узрел, что значит смерть».